Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ о внешней политике Советского Союза, первое послевоенное десятилетие, и мы сегодня поговорим о первом берлинском кризисе, и его международном значении, а также о конституировании ФРГ и ГДР, и создании блока НАТО. Итак, как считают ряд историков, в частности Галактионов, Первым практическим шагом к расколу Германии стало совещание военно губернаторов американской и английской оккупационных зон с участием премьер-министров всех германских земель, входивших в состав так называемой Бизонии, Би, то есть двух зон оккупации, то есть Баварии, Гессена, Вюртемберга, Фальцы, Бадена, Вестфалии, Ганновера, Брауншвейга, Ольденбурга, Шумбург-Липпа и Рейнской области. На этом совещании, которое прошло в начале января 1948 года в городе Франкфурт-на-Майне, заместитель главком американских оккупационных войск, военный комендант Германии генерал Люсиус Клей, огласил собственный план создания правительства Западной Германии, который предусматривал первое. Существенное расширение прав и полномочий так называемого экономического совета Бизони, в частности право издания законов и утверждения бюджета, что де-факто превращало его в подобие некой нижней палаты германского парламента, второе образование совета земель, то есть второй Палаты или верхней палаты этого парламента, сформированного на принципах территориального федерализма, и, наконец, третье, это создание административного совета, который де-факто выполнял бы роль федерального правительства Бизонии. Поскольку план генерала Люсиуса Клея, в принципе, совпадал с пожеланиями, политической и предпринимательской элиты самой Западной Германии, то участники этого совещания естественно одобрили американскую программу действий, и управляющий аппарат Бизони по сути уже тогда получил полугосударственный статус. Следующим реальным шагом по расколу Германии стала Лондонская конференция по германскому вопросу в которой приняли участие главы дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Причем глава советской делегации, министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молдов не был приглашен на эту конференцию, зато туда позвали двух ведущих германских политиков. Это главу ХДС, то есть христианских демократов Конруда Аденаура и лидера социал-демократов, то есть СДПГ Шумахера. Естественно, главноначальствующий Советской военной администрации в Германии и главком группы советских оккупационных войск, маршал Советского Союза Василий Данилов Цоколовский, потребовал от своих коллег по Союзному контрольному совету разъяснение на сей счет и предоставление достоверной информации о ходе Лондонской конференции. Однако представители западных держав отказались выполнить это законное требование советской страны и тогда 20 марта 1948 года Маршал Советского Союза Василий Донец соколовский от имени Советского правительства сделал заявление, в котором обвинил правительство США, Великобритании и Франции в сепаратных действиях и в том, что они, по сути, взорвали союзнический механизм, что теперь Контрольного Совета как органы верховной власти в Германии фактически уже не существует, и на этом основании он распустил его заседание, которое стало последним в истории этой организации. Как полагают ряд историков, в частности Лавринов, Попов и другие, Москва надеялась, что подобным э, демаршам ей удастся сорвать, или по крайней мере нейтрализовать планы западных держав по объединению и экономическому восстановлению западных оккупационных зон а также как минимум ослабить позиции западных э, держав в самом Берлине. Поэтому уже 25 марта 1948 года маршал Соколовский подписал приказ об усилении охраны и контроля на демаркационной линии советской зоны оккупации в Германии, в котором приказал начальнику транспортного управления советской военной администрации генерал-майору Петру Александровичу Квашнином обеспечить сокращение до минимума движения пассажирских поездов и транспортов американских, английских и французских войск. А затем через два дня последовал новый приказ главкома об усилении охраны и контроля на внешних границах Большого Берлина, в результате чего были введены существенные ограничения на передвижение людей и транспортные перевозки через все берлинские границы. Одновременно американской стороне было предложено срочно эвакуировать все свои воинские подразделения, в частности в войск связи с советской территории в город Веймар. Наконец, в конце марта 1948 года, под предлогом защиты от подрывных и террористических элементов, действующих на территории западных зон, советская сторона приняла еще более жесткие меры в этом вопросе, резко сократив объем движения транспортных средств по всему Берлину и полностью перекрыв движение всех военных эшелонов из западных зон в восточную. В ответ на эти действия Москвы генерал Клей намерен направил в Берлин несколько военных эшелонов и приказал никоим образом не допустить – каких-либо проверок и инспекций этих эшелонов советской страны. Однако они сразу же уперлись в советский блокпосты, перекрывший доступ в Берлин, и в этой ситуации, не дожидаясь указаний Вашингтона, он организовал так называемый воздушный коридор, а также перекрыл все виды поставок из западных зон в советскую зону оккупации. Как считают многие историки, в частности Наринский, Филитов, Лавринов, Попов и другие со стороны Москвы, это блокада Берлина, которая в западной историографии получила название «детской блокады», стала своего рода э, зондажом готовности и решимости западных держав отстаивать свои шкурные интересы в Берлине, а поскольку западные державы тут же показали зубы, то через несколько недель все, по сути дела, вернулось на круги своя, то есть в состоянии статус-кво. Однако и после отмены так называемой детской блокады Москва продолжала оказывать довольно жесткое давление на западные державы с целью заставить их прекратить односторонние шаги в западных зонах оккупации, которые шли в прямое нарушение Ялтинско-Потсдамских договоренностей. Между тем, весь период так называемой детской блокады генерал, Люси Клей и его политический советник, главный представитель госдепа США в Германии Роберт Мерфи, продолжали э, бомбить э, своими депешами Вашингтон. В частности, в начале апреля 1948 года они сообщили начальнику генерального штаба сухопутных сил генералу армии Омару Брэдли и министру армии США Кеннету Ройелу, что оценивают действия советских войск в Берлине как начальную стадию запланированной кампании давления на западные державы и предрекли в ближайшем будущем возникновение еще более острого и крупного конфликта. Правда, при этом они, естественно, умолчали о том, что инициаторами этого конфликта станут сами Соединенные Штаты Америки. Как считают многие историки, в частности, э, тот же Висков, Кульбякин, Галактионов, Наймарк и так далее, непосредственным прологом к новому, уже большому берлинскому кризису стало проведение западными партнерами, ну, в данном случае я слово «партнеры» беру, естественно, в кавычки, сепаратной денежной реформы на территории Тризонии, которая была завалена старыми и уже обесцененными рейхсмарками. Москва знала об этой проблеме и предлагала провести эту реформу во всех четырех зонах одновременно путем создания общегерманского финансового департамента и Центрального эмиссионного банка. Однако, как позже признавался сам генерал Клей, уже в октябре 1947 года на территории США были тайно Напечатаны новые немецкие марки, и к концу декабря 1947 года, то есть еще до возникновения так называемого «малого» Берлинского кризиса, 30 вагонов с новыми денежными купюрами в условиях повышенной секретности – были доставлены на территорию Западной Германии. Естественно, вот эта сепаратная денежная реформа на территории Тризонии и в западных секторах Берлина, которая была проведена 18-23 июня 1948 года, резко обострила обстановку по всей Германии. Поток обесцененной валюты грозил хлынуть в заветскую зону оккупации, вызвать там гиперинфляцию и полную дезорганизацию экономики. Поэтому в качестве защитной меры руководство Советской военной администрации объявило о запрете ввоза в Советскую зону, а соответственно и в сам Берлин, как старых, так и новых западноевропейских марок. При этом в Советской зоне оккупации в срочном порядке была введена своя так называемая восточно-германская марка. Целый ряд историков, в частности филитов, Говорят о том, что ставшие известными в последнее время высказывания очень Сталина насчет действий бывших союзников э, на финансовом фронте на территории Тризони не очень проясняют ситуацию, поскольку в этих высказываниях, по мнению этих историков, не ощущается какой-либо обеспокоенности сепаратной валютной реформы в западных зонах и ее влияние на экономику восточной зоны» хотя именно так всегда, как известно, аргументировали возникновение так называемого Большого Берлинского кризиса и в отечественной, и отчасти в европейской историографии. Но вот если ориентироваться на то, что Иосиф говорил двум лидерам СЕПГ, это Социалистической Единой Партии Германии, это имеется в виду Вильгельм Пит и вот Грот и Воль, во время встречи с ними, в марте 1948 года, где присутствовали Вячеслав Молотов, Андрей Жданов и Георгий Маленков, то можно прийти к выводу, что он поддерживал установку последних, то есть лидеров будущей ГДР, на то, что главная задача это выгнать западных союзников из западного Берлина, о чем, как известно, уже давно и упорно писала так называемая западная или, как ее часто называют, ортодоксальная историография. Между тем, надо признать, что вот такая столь быстрая ответная реакция Москвы на сепаратные действия западных держав привела к тому, что Вашингтон так и не успел разработать какой-либо четкий план собственных действий на случай очередной чрезвычайной обстановки вокруг Берлина, поэтому временное приостановление всех грузовых и пассажирских перевозок, которое было введено советскими оккупационными властями 24 июня 1948 года и означавшее де-факто начало полномасштабной блокады Западного Берлина, вновь застало США врасплох, хотя еще за две недели до э, вот этой так называемой большой блокады Западного Берлина советская военная администрация под предлогом ремонта закрыла автомобильный мост через Эльбу. Надо сказать, что целый ряд историков, в частности тот же Наринский, Филитов, Лавринов, Попов и другие, говорят о том, что если проанализировать беседы Иосифа Сталина и Вячеслава Михайловича Молотова с послами западных держав в этот период, то следует признать, что своими действиями На территории западного Берлина они хотели просто подтолкнуть союзников к тому, чтобы они все-таки сели за стол переговоров и, наконец, раскрыли все свои карты в отношении Германии. То есть они, по сути дела, хотели, если не помешать, то как минимум замедлить процесс появления на европейской карте западно-германского государства, которое неизбежно должно было стать под знамена США». При этом сама блокада, по мнению Москвы, значит, не несла в себе какого-либо особого риска возникновения новой войны между вчерашними союзниками, поскольку, безусловно, сохранялась возможность сделать обратный вход. Вместе с тем, надо сказать, что с началом так называемой Большой Берлинской блокады, 16 воздушная армия генерал-лейтенанта Филиппа Ивановича Гольцова, которая составляла костяк военно-воздушных сил группы советских оккупационных войск в Германии, была именно тогда приведена в состояние повышенной степени готовности. Естественно, эта степень готовности не означала приказ на открытие огня по транспортам, бывших союзников, но в ведущих мировых столицах, конечно, это вызвало определенный шок, и здесь э, воцарилась, ну, такая э, напряженность и даже страх перед неизвестным будущим. Понятно, что для самих американцев это означало полную компрометацию их новой европейской политики, которая являлась для них, ну, по сути дела, одним из главных Приоритетов. Понятно, что в самом Вашингтоне все это вызывало э, ну, довольно серьезное разногласия, и в самых верхних эшелонах власти развернулась довольно острая дискуссия в отношении путей выхода из так называемого Большого или Первого Берлинского кризиса. Целый ряд военных и политических деятелей американской администрации, в частности, министр армии генерал Роял и глава президентского аппарата адмирал Дихи считали, что американская военная позиция в Берлине безнадежна вследствие явной недостаточности необходимой силы, и поэтому было бы предпочтительнее для будущего США уйти из Берлина. Однако их оппоненты, прежде всего генерал Клей и его политический советник, Роберт Мерфи напротив активно настаивали на жестком противостоянии в Москве, плоть до применения военной силы, не останавливаясь даже перед угрозой развязывания новой мировой войны. Казалось бы, тупиковая ситуация, которая возникла в результате очередной блокады Берлина, была счастливым образом разрешена для самих американцев. Оптимальное решение вот в этой... Казалось бы, тупиковой ситуации неожиданно подсказала сама жизнь. Дело в том, что в первые дни кризиса генерал Клей в качестве временной меры для доставки продовольствия в западные секторы Берлина прибег к использованию транспортной авиации, и это совершенно неожиданно оказалось очень эффективной мерой. В конечном счете был выбран именно этот вариант противодействия советской блокаде, Хотя в тот момент никто в Вашингтоне не был уверен, что для преодоления кризиса этого окажется вполне достаточным. Мало кто верил, что воздушный мост может работать длительное время и бесперебойно обеспечивать Берлин всем необходимым продовольствием и иными ресурсами. Однако уже в конце июля 1948 года на заседании Совета национальной безопасности США, Генерал Клей гарантировал эффективность воздушного моста, который, как известно, проработал более 320 дней. Надо сказать, что в современной историографии существуют разные оценки как масштаба, так и эффективности вот этого воздушного моста. Однако, на наш взгляд, наиболее достоверные оценки... Содержится в работах военных специалистов, в частности, в мемуарах бывшего главкома Организации Варшавского договора генерала армии Грибкова, который утверждал, что к его осуществлению было привлечено 57 тысяч военнослужащих союзных войск и 405 американских и 170 английских самолетов, которые совершили более 200 75 тысяч самолетов вылета в Берлин и доставили более 2 миллионов 350 тысяч тонн груза. Надо сказать, что преодоление блокады с помощью воздушного моста в западной и отчасти в российской историографии часто изображается крайне пафосно и очень однобоко, как некая моральная победа Запада, успешная героическая акция – спасшие от голодной смерти сотни тысяч западных берлинцев. Однако такие оценки довольно далеки от истины, что достаточно убедительно показал профессор Беспалов, давно опубликовавший известную статью «Блокада Берлина. Продовольственный вопрос. Забытые аспекты». Но вот Достаточно сказать, что только в августе-сентябре 1948 года По указанию главы Советской военной администрации в Германии маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского, начальник берлинского гарнизона генерал-майор Котиков организовал поставку в Западный Берлин около 850 тысяч тонн продовольственных грузов, что почти в 1,75 раза превышало то, что западные партнеры смогли поставить в этот же период по воздушному мосту. Естественно, вокруг э, вот этого предприятия на Западе была организована громкая пропагандистская кампания, но, ну, как всегда, Берлин изображался неким форпостом всего свободного западного мира, который необходимо было отстоять любой ценой. Причем в качестве сдерживания Москвы уже в середине июля 1948 года первый министр обороны США Джеймс Форестал по прямому указанию президента Гарри Трумана отдал приказ перебросить на территорию Великобритании две группы стратегических бомбардировщиков в составе 90 самолетов Б-29, способных нести ядерное оружие на своем борту. И хотя в этот период эта акция явно походила на настоящий блеф, именно она стала составной частью зарождения американской стратегии сдерживания коммунизма и атомного шантажа. Игра, по сути дела, велась на грани фола. Неопределенность в отношениях намерений Вашингтона могла подтолкнуть Москву на крайние меры вплоть до начала полномасштабных боевых действий. Поэтому в американских штабах на протяжении всего берлинского кризиса не прекращалась отработка различных сценариев возможных ответных действий. Но уже в октябре 1948 года Проведенная в самый разгар берлинского кризиса штабная игра «Педрон» показала американскому военно-политическому руководству, что выиграть войну против СССР США не смогут, даже с помощью ядерного удара. И это вынудило Вашингтон предусмотреть ряд нестандартных решений вплоть до эвакуации американских войск со Старого континента. Причем это намерение держалось в строгой тайне, как от потенциального противника, так и от собственных союзников. Хотя при этом Вашингтон не торопился отказываться и от идеи превентивного удара по СССР, на чем зримо говорит тот факт, что на протяжении 1946-1949 годов один за другим разрабатывались чрезвычайные планы превентивной ядерной войны против СССР, в том числе Пинчер, Грабер, Бройлер... «Халфмун», «Флитвуд», «Троян», Оптекл, «Дропшот» и другие. Между тем, надо сказать, что ряд известных специалистов по германскому вопросу, в частности, профессор Филитов, в одной из своих последних работ пишет о том, что ни одно из толкований причин возникновения вот этого большого или первого берлинского кризиса так и не дает ответа на естественный вопрос – а чем собственно говоря руководствовался союзсарион сталин так долго продолжая блокаду берлина когда уже по сути дела обозначился явный успех вот этого воздушного моста и когда исчезли всякие перспективы на уход союзников из западного берлина а также смягчение позиции Вашингтона и Лондона по германскому вопросу. Очевидно, что сохранение напряженности в центре Европы имело с точки зрения советского руководства некую самоценность, если, естественно, не сводить все дело к элементарному упрямству вождя. Думается, что Иосиф Иосифа в данном случае мог быть какой-то рациональный расчет, связанный с соображениями глобального силового противоборства, Но вот какой, так до сих пор и непонятно. Тем временем, к концу февраля 1949 года, в результате встречной блокады советской зоны Берлина, практически прекратились поставки на территорию Дризонии многих видов жизненно важной промышленной и продовольственной продукции и сырья, что, естественно, отрицательно сказалось на экономической ситуации всей Восточной Германии. О сложившемся положении маршал Советского Союза Василий Соколовский был вынужден информировать Москву, что, по мнению ряда историков, того же Попова, Лавринова и других, вынудило Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова проявить большую уступчивость и предложить оригинальный способ разрешения берлинского кризиса путем обмена западного Берлина на Тюрингию или Санкционию, которые, как известно, входили в советскую зону оккупации. Но вот с позиции чистой геополитики подобный обмен, конечно, давал Вашингтону определенные стратегические выгоды. Однако американское руководство посчитало, что полный уход союзников из Берлина подорвет репутацию США не только в самой Германии, но и во всем западном мире. Поэтому от этого компромисса было решено отказаться. Как утверждают те же авторы, уже в начале августа 1948 года в ходе переговоров Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова с послами США, Великобритании и Франции Смитом Петерсоном и Шетиньо, которые прошли в кремлевском кабинете вождя, они отказались от первоначальных условий, предполагавших полный отказ Запада от планов по созданию западно-германского государства. Якобы Иосиф Иссарионович Сталин заявил, что готов снять блокаду западного Берлина, если западные державы согласятся на совместное коммунике. Однако Вашингтон даже отказался обсуждать этот вопрос, что вынудило Вячеслава Михайловича волтову заявить о том, что содержание этого коммунике о согласии Советского Союза с решениями Лондонской конференции, естественно, не соответствует действительности. Как свидетельствуют очевидцы, уже в сентябре 1948 года Иосиф Виссарионович Сталин, полностью оценив всю бесперспективность блокады Берлина, утратил интерес к переговорам по берлинскому вопросу и под давлением неблагоприятных обстоятельств пересмотрел свою прежнюю позицию по этому вопросу. После долгих месяцев дипломатического тупика в конце января 1949 года в одном из своих интервью он э, намекнул э, на готовность Москвы рассмотреть возможность снятия блокады, если одновременно будет снята и западная контрблокада. А уже в начале мая 1949 года в ходе секретных переговоров постоянных представителей СССР И США в ООН, то есть Якова Александровича Малика и Уорна Остина, обе стороны согласились отказаться от любых видов блокадных действий, и первый берлинский кризис подошел к своему логическому концу. Надо сказать, что ряд авторов, в частности Лавринов и Попов, считают, что фактически провал берлинской блокады означал поражение Москвы, о чем якобы Свидетельство о смещении со своих постов министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова, а также ряда высших авиационных начальников, в том числе главкома ВВС, заместителя министра вооруженных сил СССР, маршал авиации Константина Андреевича Вершинина и командующего 16-й воздушной армии генерал-лейтенанта авиации Филиппа Александровича Гольцова. Однако подобного рода утверждения, а, вот этих горе-историков, пардон, Вряд ли соответствует действительности, поскольку Вячеслав Михайлович Молотов был снят со своего поста еще в начале марта 1949 года, и это решение было связано исключительно с арестом его супруги Полины Семенной Жемчужиной, которая, как известно, была тогда же заподозрена в довольно тесных связях о фактическом кураторстве вот этого еврейского антифашистского комитета. Значит, маршал авиации Константин Андреевич Вершинин был снят со своего поста в сентябре 1949 года, то есть уже через несколько месяцев после завершения самого этого кризиса. А генерал-лейтенант авиации Филипп Александрович Агольцов действительно в июне 1949 года был снят со своей должности и направлен в Москву. Но отнюдь не с понижением, а напротив с повышением на должность первого заместителя главкома, военно-воздушных сил СССР. Теперь я хотел бы немного остановиться на вопросе о создании ФРГ и ГДР, ну или так называемом конституциировании этого процесса. Ну, понятно, что берлинский кризис, обостривший до предела всю международную ситуацию, стал одним из э, первых кризисов холодной войны, причем многие говорят, что это была такая вот горячая, что называется, фаза вот этой холодной войны, и он ясно показал что Вашингтон э, не может изменить политику Москвы в восточной части Германии, а сама Москва точно таким же образом не может повлиять на внешнеполитический курс, который проводил Вашингтон и его союзники в Западной Европе. Ну, по сути дела, возник своеобразный дипломатический тупик, который во многом и предопределил окончательный раскол Германии и создание двух суверенных государств на территории бывшего Третьего Рейха – то есть ПРГ и ГДР. Значит, Традиционно в отечественной историографии, да и в зарубежной тоже, началом процесса конституирования Федеративной Республики Германии, то есть ПРГ, считается создание «Бизонии», где в конце июня 1947 года в городе Франкфурт-на-Майне был учрежден экономический совет в составе 52 членов, ставший прообразом нового германского парламента. Следующим шагом в этом процессе стало уже упомянутой нами выше совещание военных губернаторов западных оккупационных зон с участием премьер-министров 11 западных германских земель, которое состоялось в январе 1948 года, где состав экономического совета был увеличен ровно в два раза, то есть до 104 членов. В основном этот орган состоял из политических деятелей эпохи Веймарской республики, однако в его состав были включены и ряд довольно молодых политиков, вроде Франца Йозефа Штрауса, ставшего одним из лидеров Христианского социального союза или ХСС. Но вот президентом этого экономического совета был избран представитель христианско демократического союза, то есть ХДС Эрих Келлер, И этот орган укрепил свой статус как прообраз нового германского парламента. Тогда же прообразом правительства стал так называемый административный совет, председателем которого также был избран один из лидеров ХДС Герман Пюндер. Следующим шагом конституирования ФРГ стало создание «три зонии» и приглашение в июне 1948 года премьер министров всех 11 западно-германских земель во Франкфурт-на-Майне, где им были вручены так называемые «франкфуртские документы», касавшиеся основных положений оккупационного статуса, порядка формирования и созыва учредительного собрания для выработки демократической конституции федералистского типа, и определение земельных границ. Ну, с одной стороны, все ведущие партии, которые действовали тогда на территории Западной Германии, то есть ХДС, ХСС и СДПГ, выступали за объединение западных зон в новое германское государство. Однако, с другой стороны, никто из германских политиков, в том числе и лидеры вышеупомянутых партий, естественно, не хотели на себя брать историческую ответственность за раскол страны. Поэтому все земельные премьер-министры заявили трем военным губернаторам, то есть Люсию Сюклею, Брайну Робертсону и Пьеру Хёнигу, что проект новой конституции необходимо разрабатывать не на учредительном собрании, а в рамках парламентского совета, который должен быть сформирован из депутатов местных лантагов, то есть местных земельных парламентов. Но вот несмотря на резкое несогласие генерала Клея с этой идеей Вашингтон, Лондон и Париж все-таки вынуждены были согласиться с мнением германской политической элиты и пойти на этот шаг. Значит, в августе 1948 года земельные лантаги избрали из числа своих депутатов так называемый парламентский совет в составе 65 членов, который возглавил лидер ХДС Конрад Аденауэр, который имел тогда репутацию умеренного франкофила и европейского патриота. Ну, Как считают многие историки, в частности Ежов, Филитов, Галактионов, Уильямс и другие именно он сыграл решающую роль в разработке новой германской конституции или основного закона ФРГ, базовыми принципами которого стали земельный федерализм, разумный баланс между федеральным центром и земельными властями, а также жесткое разделение законодательной, исполнительной и судебной ветви власти на федеральном и земельном уровне, чтобы исключить любую возможность прихода власти нового гитлера Но вот в начале мая 1949 года этот парламентский совет большинством голосов принял основной закон фрг который после утверждения его лантагами всех западно-германских земель за исключением баварии бавария сделает это чуть позже в конце мая 1949 года вступил в законную силу. Между тем, еще в начале апреля 1949 года главы дипломатических ведомств США, Великобритании и Франции, в частности Джордж Маршалл, Эрнест Бевен и Роберт Шуман, одобрили и передали парламентскому совету текст оккупационного статуса, в котором определялись все взаимоотношения между будущими органами государственной власти ПРГ и оккупационными властями. Этим документом предусматривалось, что оккупационные власти и впредь на неопределенный срок сохраняют за собой все основные права, которыми они пользовались ранее, в том числе и правом контроля над всей внешней политикой ФРГ. К тому же военные губернаторы получали право в любой момент приостанавливать действие основного закона ФРГ, отстранять от управления любые органы власти и управления, и вводить на неограниченный срок контроль над любым ведомством или территорией ФРГ. Причем для контроля за соблюдением оккупационного статуса властями ФРГ создавалась специальная Верховная Союзническая Комиссия. В середине августа 1949 года на территории ФРГ прошли первые выборы в состав нового Бундестага, победу на которых одержал блок ХДС-КСС. Помимо него в состав нового правительства вошли две главных оппозиционных партии, это СДПГ и СВДП, то есть социал-демократы и свободные демократы, получившие суммарно 41% голосов, а также КПГ, то есть Компартия Германии, набравшие чуть больше 5,5% голосов. В начале сентября 1949 года в Берлине состоялось первое заседание федерального Бундестага, на котором был избран первый президент ФРГ, лидер свободных демократов Теодор Хойс, занявший этот пост на целых 10 лет, вплоть до своей смерти, то есть с 1949 до 1959 года, а также первый федеральный канцлер, глава христианских демократов, Конрад Аденауэр, который пробыл на этом посту более 14 лет, с октября 1949 по ноябрь 1963 года. Причем, что любопытно, он был избран на этот пост перевесом всего в один голос. Ну, догадайтесь, чей, то есть его собственный. 20 сентября 1949 года Германский Бундестаг торжественно провозгласил создание Федеративной Республики Германии. И одновременно принял заявление о распространении основного закона ФРГ на территорию всех германских земель, входивших в состав Германского рейха до подписания Мюнхенского договора 1938 года. Ну и тогда же, в конце сентября 1949 года, вступил в силу и оккупационный статус Западной Германии, а Верховная Союзная Комиссия официально приступила к исполнению своих полномочий. Ну вот так, с существенными ограничениями, по сути дела, суверенитета и была создана Федеративная Республика Германии. Понятно, что этот акт, тем более в таком вот оккупационном исполнении, был прямым вызовом СССР, который отказался признать новое европейское государство, возникшее на базе грубейшего попрания западными державами буквально всех Ялтинско-Подзамских соглашений. Понятно, что сепаратные действия западных партнеров, ну понятно в кавычках, да, подвигли советское руководство пойти на аналогичные меры, хотя все прекрасно понимали, что сам Иосиф Сталин, а также все остальные кремлевские вожди с весны 1945 года, то есть практически сразу после завершения работы Ялтинской конференции, твердо и последовательно выступали за сохранение единой и нейтральной Германии, которая наряду с Австрией стала бы надежным и естественным барьером между двумя антагонистическими мирами. Аналогичную позицию занимала и социалистическая единая партия Германии СЕПГ, которая была создана в апреле 1946 года, в советской зоне оккупации на базе двух ранее запрещенных нацистами партий, то есть Коммунистической партии Германии во главе с Вильгельмом Пиком и Социал-демократической партии Германии, которую возглавлял Отто Гротеволь. Также хорошо известно, что и иные политические партии и организации, входившие в антифашистский демократический блок, первоначально тоже делали упор на достижение государственного единства всей Германии. Но для демонстрации этого единства еще в начале марта 1949 года при активной поддержке Советской военной администрации СЕБГ организовала и провела в Восточном Берлине второй немецкий народный конгресс, на котором был избран немецкий народный совет в составе 400 членов. Именно вот этому немецкому народному совету было поручено создание конституционного проекта, который был подготовлен СЕПГ еще осенью 1946 года, значит, разработать основной закон Германской Демократической Республики как единого государства. Но вот этот конституционный комитет, созданный в рамках этого немецкого народного конгресса, который, кстати, возглавил Отто Гротеволь, работал довольно активно и уже... Через две недели, то есть в середине марта 1949 года, немецкий народный совет одобрил проект конституции нового германского государства. А в конце мая в восточной части Берлина был проведен уже и третий немецкий народный конгресс, который принял конституцию ГДР, которая, кстати, во многом стала копией конституции Веймарской республики, вполне сознательным акцентом на общегерманский статус этой Конституции, хотя уже тогда всем стало очевидно, что эта Конституция будет действовать, естественно, только в Восточной Германии или в советской зоне оккупации. Но вот, как известно, в отличие от творцов основного закона ФРГ, творцы Конституции ГДР, работавшие в плотном взаимодействии с Советской военной администрацией, которую в конце марта 1949 года вместо маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского возглавил генерал армии Василий Иванович Чуйков, отказались от принципа разделения властей. Значит, высшим органом ГДР становилась Народная палата, которая избиралась на 4 года путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании. Значит, этому высшему государственному органу были даны весьма широкие полномочия, поскольку он пользовался эксклюзивным правом издавать законы, определять основные направления внутренней и внешней политики, формировать и распускать правительство, значит, принимать государственный бюджет и так далее. Значит, интересы каждой из пяти земель, которые вошли в состав ГДР, это имеется в виду Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюринги, Бранденбурга и Мекленбурга-Передние Померания, должна была отставить так называемая «Палата земель», которая избиралась земельными лантагами и наделялась правом отклонения законопроектов, принятых Народной палатой ГДР. То есть, ну, это своеобразная верхняя палата э, германского парламента. Значит, юридическим главой Германской Демократической Республики становился ее президент, наделенный представительскими полномочиями, а главой правительства – с довольно широкими полномочиями являлся премьер-министр страны. Значит, 5 октября 1949 года немецкий народный совет был преобразован во Временную народную палату, которая 7 октября единогласно приняла манифест о создании Германской демократической республики ГДР и закон о вступлении в силу Конституции ГДР. А затем 11 октября 1949 года из депутатов пяти земельных лантагов была образована Временная Палата Земель, и в тот же день состоялось совместное заседание обеих палат Восточно-Германского парламента, на котором президентом ГДР единогласно был избран Вильгельм Пик, занимавший свою должность почти 11 лет до 1960 года, то есть до своей смерти. А главой Совета Министров ГДР был назначен Отто Гратеволь, который пребывал в этой должности почти 15 лет, а, тоже до своей смерти, то есть до 1964 года. При этом в тот же день по личному указанию Иосифа Селеновича Сталина со стороны советского правительства был сделан важный и демонстративный шаг, все прежние административные функции, Советской военной администрации в Германии были переданы Совету министров ГДР, а сама СВАК преобразована в Советскую контрольную комиссию, главной функцией которой отныне становилось наблюдение за выполнением Потсдамских и других четырехсторонних соглашений. Да, ну и последнее я хотел бы в этой лекции осветить вопрос о создании блока НАТО. Итак, как известно, в середине марта 1948 года В Брюсселе пять западноевропейских государств, а именно Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, подписали коллективный договор об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве, а также коллективной обороне, который был заключен сроком на 50 лет. Этот договор, получивший название Брюссельского пакта, провозгласил создание многостороннего экономического и военно-политического союза пяти западноевропейских держав, ставших жертвами нацистской агрессии в годы Второй мировой войны. По мнению многих советских и российских историков, в частности Трухановского, Иноземцева, Жилина, Громыка и других, заключение Брюссельского пакта, положившее начало создания так называемого Западного Союза, означало возникновение на Старом континенте первый послевоенный период предельно замкнутой военной группировки стран Западной Европы, иницинированной частью правящих кругов Великобритании. Именно эта часть британской политической элиты, которую тогда олицетворял министр иностранных дел Эрнест Бевен, рассчитывала использовать вот этот договор для усиления британского влияния в Западной Европе и создания третьей силы, способной на равных конкурировать СССР и США на международной арене. Причем в целях маскировки агрессивного характера создаваемого блока преамбулу этого документа или Брюссельского пакта было включено упоминание о готовности всех его участников принять совместные меры на случай возобновления Германии политики агрессии. Кроме того, по мнению целого ряда советских и российских ученых, в частности Уткина, Богатурова, Аверкова и других, подписание Брюссельского пакта также стало кратковременным, но зримым успехом европеистов в борьбе с так называемыми «атлантистами». Однако руководство США тогда вполне благосклонно восприняло подписание самого этого документа, поскольку он снимал все страхи французских правов во главе с Шарлем де Голлем, то есть будущих галлистов, по поводу американской политики в германском вопросе. Более того, понимая, что Западный Союз не имел реального потенциала сдерживать германскую угрозу, Вашингтон тогда стремился найти ну, самый оптимальный способ включить Францию в поиск дополнительных гарантий своей безопасности, главные из которых должны были стать обязательства именно американской стороны. Ну, понятно, что победа Гарри Трумана на президентских выборах в ноябре 1948 года, а я напомню, что он первый свой срок избирался в тандеме с Франклином Делано Рузвельтом. Просто Франклин Делано Рузвельт вскоре после этих выборов скончался, и он пересел в кресло президента из кресла вице-президента а на второй срок он уже избирался на выборах самостоятельно. Так вот, развязала руки американской администрации в данном вопросе и позволила ей э, осуществить настоящий рывок к закреплению своего э, политического и военного преобладания в Западной Европе не только экономически, но и, естественно, военно-политическими методами. Поэтому вступивший э, в январе 1949 года в должность нового госсекретаря Дин Ачесон, который всегда исповедовал идеи американского гегемонизма, сразу приступил к этой самой амбициозной внешнеполитической задаче, то есть плану создания на европейском континенте постоянного военно-политического блока или союза западных держав во главе с Соединенными Штатами Америки. Тогда же в конце января 1949 года Представители Госдепа США впервые открыто заявили о существовании прямой угрозы для безопасности всех западноевропейских государств и полной неэффективности организации объединенных наций, построенных на принципах консенсуса постоянных членов его Совета Безопасности. А затем сразу же был опубликован проект Североатлантического договора И уже в начале апреля 1949 года в Вашингтоне начала свою работу международная конференция с участием Франции, Италии, Канады, Бельгии, Нидерландов, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии. По итогам работы вот этой вот Вашингтонской международной конференции был подписан знаменитый Североатлантический договор, который в сентябре 1951 года и получил свое Привычное название НАТО. Но вот первоначально вот этот Североатлантический союз существовал исключительно как политико-правовой феномен, поскольку не обладал организационными структурами. Однако уже в начале 1950-х годов, начиная с Оттавской конференции, НАТО превратилось в системную военно-политическую организацию во главе с генеральным секретарем, должность которого первоначально занял английский генерал Гастингс Леонел Исмей, занимавший свой пост вплоть до мая 1957 года. Кроме того, тогда же в рамках НАТО было создано объединенное командование войск в Европе, первым главкомом которых стал генерал армии Дуайт Изерхаур, созданы отдельные военные полигоны и налажено совместное производство военной техники – вооружений и проведена их стандартизация. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.